Чтобы прояснить интересующую нас преемственность, стоит упомянуть о соответствующем контексте, ибо первейшей мишенью Вика была вовсе не теория искусства, а старое теологопоэтическое поэтическое разбирательство по поводу египетской мудрости. Выяснение, не является ли иероглифический язык языком шифрованным, носителем запретной для непосвященных религиозной мысли, а древние поэтические сказания, в свою очередь, аллегорическим выражением философской мысли. Сие старинное разбирательство восходит по меньшей мере к Платону, изобличая безнравственность гомеровских сказаний. Последнее опровергал в действительности тех, кто видел в пересказываемых там супружеских изменов богов космологические аллегории. Повторно споры вспыхнули в протохристианскую эпоху, когда языческие авторы, отводя обвинения в идолопоклонстве вновь заговорили о зашифрованной мудрости, содержащейся в идеограмматических письменах и в сказаниях поэтов. С новой силой спор разгорелся в 17-18 столетиях на волне развития методов экзигеза и философских прений по поводу происхождения языка. Вику вписывается в этот контекст и собирается нанести двойной удар. Он намерен развеять представление о таинственной мудрости, скрытой в образных писаниях и в поэтических сказаниях и предлагает ему в противовес новую герменевтику, которая соотносит образ не со скрытым смыслом, а с условиями его производства. Но тем самым он разрушает и традиционный образ поэта как выдумщика, сочинителя сказаний, персонажей и образов. Его открытие подлинного Гомера опровергает аристотелевско изобразительный образ поэта как сочинителя сказаний, характеров, образов и ритмов по четырем пунктам. Во-первых, доказывает Вику, Гомер отнюдь не сочинитель сказаний, ведь он не знал нашего развлечения, истории и вымысла. Его так называемые сказания как раз и были для него историей, которую он передавал такую, какую получил. Во-вторых, Гомер не сочинитель характеров. Его так называемые характеры – доблестный Ахилл, хитроумный Уиллис, мудрый Нестор – как характеры не индивидуализированы. В то же время это и не с поэтической целью аллегории. Это образные абстракции, единственным путем которых мысль, равно не способная ни абстрагировать, ни индивидуализировать, может фигурально представить добродетели, отвагу, ум, мудрость, справедливость. Тогда как постичь или назвать их, как таковые, она бессильна. В-третьих, Гомер, вопреки своей славе, вовсе не сочинитель красивых метафор и блистательных образов. Он просто-напросто жил в те времена, когда мысль не отделялась от образа, как и абстрактная от конкретного. Его образы – ничто что иное, как манеры изъясняться людей его эпохи. И, наконец, он не сочинитель ритмов и размеров, а всего лишь свидетель того состояния языка, когда речь была тождествена пению. Прежде чем заговорить, прежде чем перейти к членораздельной речи, люди на самом деле пели. Поэтические чары выпиваемого слова в действительности являются младенческим лепетом языка, о чем и по сей день свидетельствуют язык немых. Тем самым все четыре традиционных достоинства поэта-сочинителя превращаются в свойство его языка, принадлежащего ему, поскольку он ему не принадлежит, является не инструментом в его распоряжении, а свидетелем младенческого состояния языка, мысли и человечества. Гомер оказывается поэтом в силу тождественности того, чего он хочет, и того, чего не хочет. Того, что знает, и того, о чем не ведает. Того, что делает, и того, чего не делает. Поэтический факт связан с этой тождественностью, противоположностей. С этим отстоянием речи от того, что она говорит. Имеется взаимосвязь между поэтическим характером языка и характером его зашифрованное. Но подобное зашифрованное не скрывает никакой тайны науки. В конечном счете она не что иное, как запись самого процесса, посредством которого оказалась произведена эта речь. Фигуру Идипа образцовый и общезначимый трагический сюжет, предваряет таким образом герменевтическая фигура подлинного Гомера. Она предполагает режим художественной мысли при котором искусству свойственно быть тождественностью сознательного начинания и бессознательного производства, валимого действия и невольного процесса. Короче, тождественностью некоего логоса и некоего пафоса. Предь именно такая тождественность и удовлетворяет факты искусства. Но мыслиться она может двумя противоположными способами, как имманентность логоса пафосу, мысли-немыслию или наоборот, Как имманентность Пафоса-логосу не мысли мысли. Первый способ иллюстрирует великие основополагающие тексты эстетического образа мысли и лучше всего резюмирует лекции по эстетике Гегеля. Искусство при этом оказывается в шиллинговских терминах одиссеи духа вне самого себя. Этот дух, согласно гегелевской систематике, старается себя проявить то есть прежде всего стать проявленным для самого себя через противостоящую ему материю. В плотности сложенного или изваянного камня в слое краски или временной и звуковой материальности языка. Он ищет самого себя в двойной чувственной внеположности. Сначала материя, потом образа. Себя здесь ищет и от себя ускользает но, играя в прятки, он становится внутренним светом чувственной материальности, прекрасным обличием каменного божества, древовидным порывом готического свода и шпиля, духовным леском, оживляющим заурядность натюрморта. Подобной Одиссее противостоит обратная модель, возвращающая от прекрасного эстетического и рационального обличия к темному пафическому дну. Это то движение, которое отворачивается у Шопенгауэра от обличий и прекрасного причинно-следственного распорядка мира, представления и изображений к темному, подземному, лишенному смысла миру вещей в себе, миру обнаженной, безрассудной воле к жизни, парадоксально названной волей, поскольку ее сущность состоит как раз в том, чтобы ничего не желать, отказаться от модели выбора целей.